После четырех дней плавания, в утренний час, когда красно-золотистое солнце всходило на горизонте, они увидели впереди черные башни Шартра. Казалось, сам Эвр радовался, что путешествие подходит к концу, течение его стало более быстрым, а вода стала бледно-голубой. Река в этом месте так сузилась, что походила на журчащую тропинку, бегущую сквозь буйные заросли кустарника и травы. По обе стороны от нее простирались выжженные поля. Путь оказался нетрудным для обеих женщин. Готье умело правил лодкой, а его страшный топор без промаха разил дичь. О лучшем спутнике и мечтать было нечего. Под стенами старого города Карнутов Эвр разделялся на два рукава один из которых уходил под куртины через отверстие, забранное частой решеткой, а второй заполнял широкий ров, опоясывавший крепостные укрепления. Готье вытащил лодку на отмель, расположенную прямо под одной из мощных башен, которые защищали ворота Друэс. «Попробую продать ее или обменять на мула», — сказал он женщинам, разминавшим затекшие от долгого сидения ноги. Катрин, прикрыв глаза ладонью, взглянула вверх. Прямо над ними виднялась черепичная крыша Кардегардии. Над подъемной решеткой из почерневших дубовых кольев висела позолоченная статуя Богородицы с младенцем на руках. Еще выше хлопало на ветру красное полотнище, на котором были изображены изготовившиеся к прыжку леопарды. Кивком она указала Готье на красно-золотой стяг. «Что будем делать?» «Город в руках англичан, но нам нужно поесть, отдохнуть и раздобыть мулов или лошадей. Пропуска у нас тоже нет, а по виду нашему не скажешь, что он может у нас быть». Однако великан-нормандец, не слушая ее, внимательно изучал крепостные стены. Между его лохматых соломенных бровей появилась складка, глаза были сощурены, а лицо все больше и больше мрачнело. Катрина испугалась, хотя она не забывала о подозрениях Сары, но постоянно проникалась к Готье доверием, а в трудных ситуациях привыкла целиком полагаться на него, потому что никто не мог сравниться с ним в силе, ловкости и быстроте решений. «Что там?» — спросила она, невольно понизив голос. «Внешне ничего особенного, но в воротах нет караульных, на стенах пусто и в городе очень уж тихо, можно подумать, что все отсюда ушли. Взгляните-ка вон туда». Он показал на вершину холма, где возвышались стрельчатые башни собора, между которыми притулилась, словно толстая собака, квадратная башня старого графского замка. Между бойницами было укреплено древко, на котором болтался зловещий черный вымпел. — Кто-нибудь умер, — предположила Сара, — наверное, из знатных. Готье, не отвечая, направился к подъемному мосту. Женщины последовали за ним. Пройдя по мосту, Они вошли в ворота. Прямо перед ними круто уходила вверх, поднимаясь к епископскому дворцу, старинная улица Порт-Друэс с ее неровной булыжной мостовой, веселыми яркими железными вывесками над домах, которые словно желали встать на колени, изнемогая под тяжестью больших коричневых крыш. Улица была пуста. И это безмолвие рождало тревожно-трагическое ощущение — предвестие страшной беды. Путники замедлили шаг. Безжизненные улицы наводила ужас, и они шли почти на цыпочках. Все двери были закрыты, все ставни опущены. Ни единой живой души. Пусто было даже в двух кабаках. На середине подъема они прошли мимо колодца, заколоченного крест-накрест большими досками. Сара и Готье, побледнев, переглянулись. Катрин же глядела на заросшие мхом края колодца, не в силах понять, зачем горожане лишили себя воды. Внезапно мертвая тишина была нарушена. С вершины священного холма, к которому на протяжении десяти веков стекались паломники, послышалось заунывное пение грубых мужских голосов, по всей видимости монахов, которые двигались процессией вниз. Катрин первая узнала псалом. «Они поют «Диэс Иры», — произнесла она сдавленным голосом. «День гнева» — слова псалома, возникшего в XIV веке во время страшной эпидемии чумы. Примечание переводчика. «Пойдем дальше», — сквозь зубы сказал Готье. «Нужно узнать, что здесь происходит». Чуть выше улица делала поворот. На углу стоял дом с вывеской, на которой были изображены стремена и шпоры. Здесь жил мастер, делающий упряж. За домом уже был виден епископский дворец. Перед ним творилось что-то странное. Несколько солдат в шлемах и панцирях с длинными пиками в руках подносили вязанки, разжигая костер, от которого валил густой черный дым. У всех солдат была замотана полотняной тряпкой нижняя половина лица. Распоряжался ими необычного вида человек — в кожаной одежде и в маске с длинным клювом, что делало его похожим на птицу. Человек с клювом, держа в руках полотняный мешок, доставал из него ореховой палочкой порошок зеленоватого цвета и сыпал в огонь. Сильный ароматический запах смешивался с ужасающей вонью, и идущей от костра, в котором штабелями были сложены трупы. Другие тела лежали на площади, дожидаясь своей очереди, И оборванные заключенные в цепях с завязанными, как у солдат, лицами время от времени швыряли в пламя очередного мертвеца. Очевидно, костер был разведен недавно. От каждой подброшенной вязанки поднимались клубы отвратительного дыма. Трое путников застыли на месте. Волосы у них встали дыбом. Теперь им было ясно, от чего опустел город, почему никто не охраняет стены и ворота, что означает зловещий черный вымпел, вывешенный в древнем замке графов шартрских. Наград Господень обрушилась величайшие из бедствий, и смерть таилась за углом каждого дома. В Шартре была чума. Из ближайшей церкви, превращенной в лазарет, появились заключенные, которые тащили крючьями раздутые почерневшие тела тех, кого поразила ужасная болезнь. При этом страшном зрелище мужество покинула Катрин. Охваченная паникой, ничего не видя и не слыша, она ринулась назад к воротам Друэс, мечтая только об одном — оказаться за стенами жуткого города. Вырваться, скорее вырваться отсюда. Снова увидеть зеленую траву, ясное небо, ласковое солнце, незамутненное клубами вонючего дыма. Она мчалась, подобрав юбки, а за ней неслись Сара и Готье, спотыкаясь, как и она, об улыжнике мостовой. Но из-под каменного свода, почерневшего от времени, больше не прорывался ни единый луч солнца. Путь преграждала махина поднятого моста. Налетев с разбега на решеткой, Катрина обхватила ее прутья дрожащими руками и прижалась к ним мокрым от слез лицом. Ворота! — всхлипнула она. — Они закрыли ворота. На ее голос из закрытой кардигарии появился солдат и, подойдя к ней, попытался оторвать ее от решетки. — Выходить запрещено. Приказ губернатора. Никого больше не выпускать. Приказ также епископа Сира Жана де Фетиньи. Он говорил, медленно подбирая слова, с сильным английским акцентом. Но Катрин, словно лишившись разума, стала трясти решетку, обдирая руку о деревянной коле. «Я хочу выйти! Говорят вам, я хочу выйти! Не хочу оставаться здесь! Не хочу!» «Придется!» — терпеливо ответил солдат. Губернатор сказал, больше никого не выпускать, под страхом виселицы. Готье и Сара догнали, наконец, Катрин, и цыганка ласково отвела Катрин от ворот, что-то нежно приговаривая и обнимая ее. Нормандец размышлял, поглаживая подбородок заросший рыжей щетиной, поскольку в последний раз бриться ему довелось в доме монастырского садовника. — Что будем делать? — спросила Сара. — Постараемся найти способ выбраться, — ответил Готье, пожав плечами. — Я не собираюсь дожидаться, пока чума превратит меня в вонючий труп, который выволокут крюком и швырнут в огонь. Вы не согласны? Он еще спрашивает, — фыркнула Сара, и в глазах ее сверкнула молния. — Но как отсюда выйти? — Надо подумать, — ответил Готье, взвалив на плечо узел с вещами обеих женщин. У Сары тоже был небольшой узелок с бельем, а золото хранила Катрин в потайном кармашке юбки. Свободной рукой великан взял Катрин за запястье, чтобы помочь ей идти. — Пойдемте, не надо плакать, госпожа Катрин, я найду какую-нибудь щель в этих стенах, и мы обязательно выберемся. А пока нам надо поесть и найти пристанище на ночь. Потом я обойду укрепление». Катрин безропотно позволила увести себя от ворот. Они вновь поднялись по улице Порт-Друэс, с каждым шагом все сильнее ощущая запах горелого мяса. На площади их заметил человек с клювом, который, как оказалось, был врачом-монахом. «Немедленно уходите!» — крикнул он властно. «Нельзя разгуливать по городу. Возвращайтесь к себе». «Куда?» — спросил Готье. «Мы не здешние. Мы только что вошли сюда, чтобы раздобыть немного еды». А теперь ворота закрыты и никого не выпускают. Монах пристально глядел на них из-под своей маски с очками из толстого стекла. Голос его звучал глухо, и в нем чувствовалось раздражение. — Здесь вам нельзя оставаться. Слушайте внимательно. Неподалеку стоит монастырь Богоматери. Через эти ворота вы пройдете к домам каноников, — сказал он, указывая на каменную арку, перегораживающую переулок а по правую руку увидите длинное здание с каменными пилястрами под черепичной крышей. Оно называется Луанс. «Гумно для десятины», — прервал его Готье. «Ты нормандец, друг. Это слово пришло к нам из-за моря на кораблях с головой дракона». «Да, я нормандец», — с гордостью подтвердил великан. «Я еще знаю старый язык. Ступайте в Луанс». Городские бедняки, которым теперь нельзя идти за хлебом в деревню и не достучаться до богатых домов, в которых все заперлись из страха заразиться, собираются в Луансе, и монахи приносят им поесть. Увы, дать они могут немного, потому что припасы на исходе, а гумно опустело. Скажите отцу Жерому, который ведает раздачей хлеба, что вас прислал брат Тома. «Когда поедите, присоединяйтесь к тем, кто денно и ночно молится в соборе о спасении несчастного города». В молчании трое странников двинулись в указанном направлении. Катрина ощущала невероятную усталость. В голове у нее было пусто, перед глазами вертелись круги, и она едва волочила ноги. Город казался ей ужасной западней, которая вдруг захлопнулась, не оставив им никакой надежды. Опираясь на руку Сары, Она шла, ничего вокруг не замечая. «Когда вы чего-нибудь съедите, дело будет лучше», — проворчал Готье. «Я всегда замечал, что при крупных неприятностях надо как следует поесть, поднимает настроение». Луанс они нашли без труда. Там уже было полно народу. Жалкие, оборванные люди толпились вокруг худого монаха в белой сутане, раздававшего хлеб. Блики от света факела плясали на его суровом угловатом лице, на волосах и танзуре. Готье, оставив женщину дверей, протолкался к нему. «Нас послал брат Томас», — сказал он. «Нас трое, мы не здешние. Ворота закрылись за нашей спиной. Мы хотим есть». Монах достал из корзины три ломтя черного хлеба и протянул их норманцу. «Ешьте», — произнес он устал. Потом, приподняв тяжелый кувшин, налил в кружку воды. «Пейте». К нему уже тянулись умоляющие руки других, и он больше не обращал внимания на готье, вполне, впрочем, довольного. Они втроем уселись прямо на землю и по-братски поделили скудный ужин. Катрин съела свой кусок с жадностью, напилась холодной воды и почувствовала себя лучше. По крайней мере, в желудке больше не ёкало и прекратились спазмы, вызванные то ли страхом, то ли голодом. К ней возвращались силы. Молодое, здоровое тело встрепенулось, и на щеке вернулся румянец. Сидящая рядом Сара уже начала дремать. Она проглотила свой кусок слишком быстро, будто не ела несколько дней подряд, и ее тут же разморило. Что до готье, то он устроился чуть поодаль, рядом с худым оборванцем, чьи лохмотьи были когда-то красного цвета. И ел дровосек, не торопясь, как человек, который знает цену каждому куску. Время от времени он перекидывался парой слов с соседом. Со своего места Катрин могла слышать почти весь разговор. Человек в красных лохмотьях глядел на огромного нормандца с нескрываемым восхищением. Вначале Готье лениво отмахивался от его вопросов, но затем оборванец спросил в лоб. — Ты откуда? Я тебя в городе никогда не видел. — Сам я из Шазе. Есть неподалеку такая деревня. С Готье мигом слетело равнодушие, и он оглядел своего соседа с интересом. — Из Шазе? Что рядом с Сен-Обен-де-Боа? де буа Ты там бывал? — Нет. Но у себя в Нормандии я знал одну девчонку, она была из ваших мест. Англичане, разграбив деревню, взяли ее в свой обоз, потому что она была красивой. Так она и шла за ними с другими шлюхами, но ей было так страшно, что она немного свихнулась. У нее появилась навязчивая идея, хотела непременно вернуться домой. И как-то ночью попыталась бежать, а один из лучников выстрелил ей вдогонку. Я нашел ее на заре у большого дуба, и с плеча у нее торчала стрела. Я, понятно, унес ее в свою хижину и стал лечить, но было слишком поздно. Она умерла на следующую ночь у меня на руках. Звали ее Коломб, бедняжка. Мало ей оставалось жить, но весь день, умирая, она безумолку говорила о своем шазе. «Несколько домишек под бескрайним небом», — говорила она, — «а вокруг бесконечные поля». «Сейчас остались только поля и небо», — прошептал с горечью человек в красном, — «да еще остатки почерневших стен. Англичане сожгли эту крохотную деревушку, которая посмела хранить верность королю Карлу, и считать Жанну, Орлеанскую деву, святой. Мои родители погибли в пламени пожара, но я знаю, что Шазе возродится из праха, и что я обязательно вернусь туда. Катрин слушала с возрастающим интересом. С момента ухода из Лувьера она задавалась вопросом, какой была прошлая жизнь Готье. Рассказанная им история немного приоткрывала покров тайны, окутывавшей ее необычного спутника, и усиливала симпатию, которую она ощутила инстинктивно. В нем угадывалось врожденное благородство, истинное великодушие. Она сама могла в этом убедиться, увидев, как он ринулся на помощь норманским прачкам. И она легко могла представить, как нежно он ухаживал за умирающей девушкой, приняв ее последний вздох и облегчив предсмертные страдания. Сара могла говорить что угодно. Этому странному человеку можно было доверять. Он был надежен и чрезвычайно привлекателен».